День пятый. Пятница, 4 ноября. Поздний вечер. Глава 32. Только когда в доме становится тихо, я выхожу из ступора, в котором пребывала большую часть дня. Полицейские, доброжелатели и просто любопытные разошлись по домам, мать храпит в комнате для гостей, а два оставшихся у меня сына, несчастные и измученные, спят, свернувшись калачиком в одной постели. Только теперь я выбираюсь из спальни и иду через тёмный дом. Большую часть дня я не помню. Если б не ночное небо за окном, я начала бы сомневаться, не приснился ли он мне. Но эти часы прошли, были чем-то наполнены. Я осторожно спускаюсь по лестнице, опасаясь кого-нибудь и с п у г а т е л е й побеспокоить, заглядываю в каждый укромный уголок на всякий случай, как будто могла забыть о чём-то мелком и незначительном, вроде моего младшего сына Ага вот он где как я могла забыть что сунула его в маленький шкафчик для обуви под лестницей прошу прощения всем можно успокоиться он все время был тут я судорожно дышу но воздуха все равно не хватает убеждаю себя мысленно вернуться к минувшему дню и все вспомнить чтобы мой разум мог хоть за что-то зацепиться вдох выдох об аресте кэтрин мы услышали сегодня утром Естественно, когда приехала полиция, я рассказала им о том, что она останавливалась у дома и брала на руки ребёнка. У них не было выхода, кроме как назначить её главной подозреваемой. Они быстро выяснили, что она покинула порт на своей лодке и организовали полномасштабные поиски. Но Кэтрин очень хорошо знает воды Фолклендов, а к тому времени, как в воздух поднялся вертолёт, уже стемнело. Нашли её только на рассвете. Но на лодке не обнаружилось никого, кроме собаки и самой Кэтрин. Мне не говорили, что Питер был у Кэтрин больше двенадцати часов, и она могла сделать с ним все, что угодно, бросить его где угодно, но я знаю, о чем они думают. Вчера была третья годовщина трагедии, когда я оставила без присмотра двух детей в машине в опасной близости от края утеса. Мне и в страшном сне не могло привидеться, к чему приведет такая беспечность. что они погибнут, упав вместе с машиной в ледяную воду. Эта дата не могла остаться незамеченной. Сколько людей решат, что Кэтрин намеренно выбрала ее, чтобы сделать то же самое с моим сыном? Весь день звонила полиция. Подозреваю, отец вытряс бы из них душу, если бы они не держали нас в курсе событий. Поэтому мы знаем, что Кэтрин долго допрашивали, но она призналась лишь в том, что увидела ребенка на дороге, взяла на руки и отнесла в сад. На её свитере нашли светлые волосы, а на сумке отпечатки детских пальцев. Но это ничего не доказывает, кроме того, что Кэтрин брала Питера на руки, а она этого и не отрицает. Кафельная плитка у подножья лестницы в коридоре неприятно холодит ноги. Сандер постоянно звонит. Думаю, он буквально сходит с ума, далеко от дома, лишённый возможности что-либо предпринять. Как будто здесь он не чувствовал бы своей беспомощности. Полиция убеждена, что Кэтрин лжёт. Главным образом потому, что на её лодке нашли игрушку, маленького плюшевого кролика, которого я сразу узнала. Это старая игрушка Майкла, перешедшая к младшему брату, и дома мы её не смогли найти. Полиция считает кролика доказательством, что Питер был на лодке и что Кэтрин выходила с ним в море. Почти весь день в Порт-Плезант работали дайверы. Искали, что могла выбросить за борт Кэтрин. По крайней мере, такова официальная версия, но все понимают, что они ищут тело моего сына. На кухне все еще пахнет спагетти-болоньезы, которые бабушка приготовила для мальчиков. Мы все смотрели, как она ставит на стол три тарелки, в том числе с кроликом Питером, из которой всегда ел мой младший сын, но ни у кого не хватило духу остановить ее. Увидев, что она сделала, бабушка выбежала из кухни. Мы слышали, как она всхлипывает в коридоре. Тогда Крис встал, убрал маленькую тарелку брата в буфет и положил спагетти себе и Майклу. О двух анонимных записках, которые я получила, общественности не сообщили. Стопфорд говорит, что в подобных случаях принято сохранять конфиденциальность, но, насколько нам известно, Кэтрин отрицает, что посылала их. Тщательное обследование не выявило никаких отпечатков пальцев, кроме моих и женщины, работающей на почте. Разумеется, она продает много конвертов. Образец почерка Кэтрин отправят в лабораторию для сравнения, но до тех пор, пока не придет положительный результат, записки не могут считаться уликами. Заняться мне нечем, и я возвращаюсь в постель. По всему Стэнли начинают запускать фейерверки. Каждый звучит как выстрел. «На следующее утро я встаю первой». Быстро одеваюсь, выхожу из дома, пересекаю сад и иду по тропинке к утесу. Когда приближаюсь к обрыву, небо начинает розоветь, отражая лучи солнца, до появления которого осталось совсем недолго. На свете немного зрелищ, которые так вдохновляют и поднимают настроение, как восход солнца. Это величественные з а я в л е н и е миру о том, что ночь закончилась. Но только не сегодня». В цветовой палитре, постепенно проступающей вокруг, не видно ни нежно-розового, ни пастельных тонов оранжевого. Облака, такие же густые, тяжелые и низкие, как и все последние сутки, превращаются в хаос из темных теней и ярких сполохов фалунского красного цвета, который обычно встречается на медных рудниках. Это горячий медный небосклон из поэмы Кольриджа. «Когда море тоже приобретает цвет», Его вздымающаяся и опадающая поверхность становится похожей на густеющую кровь. Темно-красные тона вокруг меня сгущаются, и даже трава, дрог и скалы отсвечивают алым. Мир стал кроваво-красным. Если утреннее небо и может выглядеть зловещим, предвещающим беду сегодня именно такой случай. Как будто заря воплощает в себе смерть ребенка. Вернувшись в дом, я обнаруживаю, что меня ждут полицейские. Кэтрин призналась.